Я приходил в себя, словно всплывая из глубин. Тянулся к далекой поверхности. Меня приветствовал белый потолок. Стол, трубки, ремни. Как долго я спал? Катрин все еще здесь, или ее поцелуй уже остыл на моих губах? Я заметался в своих путах, жертвуя остатками собственного достоинства в обмен на слабый шанс спастись. Мгновение спустя я замер, весь потный, с прилипшими к лицу волосами. Выплюнув черные пряди, я посмотрел на трубки и прозрачную жидкость внутри них. Снадобья продолжали пульсировать в моих венах, выжидая момента, чтобы утащить обратно в сон. Сбрасывая волосы с лица, я ударился головой о стол. Чёрт! Это было больно, и глухой стук мог насторожить моих похитителей. Но, несмотря на это, я стал повторять движение снова, только теперь в другую сторону. Я отбрасывал волосы с лица, поднимая голову, пока не заныла шея. Потребовалось семь попыток, пока наконец мои волосы не зацепились за трубки, и на последнем рывке я схватил зубами один из свободно болтающихся концов, поймав всю связку. Я потянул вниз, и, следуя за движением головы, трубка, которую я держал в зубах, упала на стол. В углу под потолком, над следившим за мной стеклянным глазом, начал подмигивать маленький красный огонек. Потребовалось некоторое время, чтобы, перебирая зубами, натянуть трубки, идущие к запястью. На мгновение я замер, услышав далекий шум. Механический глухой стук, который прозвучал раз, еще раз, и стих. С зажатыми в зубах трубками я стрельнул злым взглядом в сторону наблюдающего глаза и рванул головой. Когда трубки выдернулись в запястье, вспыхнула резкая боль. Затем боль притупилась, и я почувствовал влагу. Кровь? Или это жидкость из трубок? Я стал тянуть освободившуюся руку. Вырывая трубки, я ощутил боль. Но это было ничто по сравнению с агонией, которая наступила потом. Моя уверенность в том, что если не удастся вырваться из этой ловушки, то меня ожидают бесконечные мучения, утвердилась еще больше. Рука состоит из множества маленьких костей. Я повидал их достаточно, обнажившимися под разрезанной плотью или при разложении. Под нагрузкой эти кости становятся податливы. Они могут смещаться, если нужно ломаются. Но не существует таких захватов, из которых невозможно вытащить руку. «Если только ты готов заплатить нужную цену». Рука с хрустом высвободилась. Ценой свободы стали сломанные кости, значительное количество кожи и страдания. Без смазки, которую обеспечила вылившаяся из трубок жидкость моя собственная кровь, цена была бы гораздо выше. Но и без этого я довольно долго не смогу держать меч в правой руке. Громкий ляск, Ближе, чем был до этого. Открылась какая-то металлическая дверь». На стойке, где размещались колбы и трубки, замигали красные огоньки, и раздался пронзительный звук, похожий на крик какой-то неведомой птицы. Он повторялся снова и снова. Сложно расстегивать пряжки туго натянутых ремней, сломанной рукой и скользкими пальцами, не говоря уже о том, чтобы проделать это быстро, ожидая, что в любую секунду могут раздаться приближающиеся шаги. Проклиная все от боли и отчаяния, я сумел туплёнными неловкими движениями освободить другое запястье. Открылась не дверь, которая, как я предполагал, находится где-то у меня в изголовье, а небольшой и до сих пор незамеченный люк, высоко в стене слева от меня. Существо, возникшее из темноты за маленькой дверцей, имело очень много ног. Наверное, с десяток. Они сверкали серебром и были искусно соединены подвижными шарнирами. Основную часть насекомоподобного тела составлял яйцеобразный стеклянный сосуд, внутри которого хлюпала красная жидкость. Там, где у твари должен быть ротовой аппарат, торчала одна длинная игла. Я начал расстегивать первый, самый верхний из шести ремней, которые плотно прижимали меня к столу. Темнота в пещере была менее плотной, чем ночь снаружи. В глубине ее горел свет. Мы с Хаконом стали осторожно пробираться внутрь, зажав топоры и меч в замёрзших руках. Свет мигнул снова, и на этот раз мы заметили, что он исходит из-под надписи «Бункер 17» над прямоугольным дверным проемом в конце пещеры. «Свет зодчих!» Холодный круг света, в котором не было никакого намека на огонь. Хакон медленно поворачивался, проверяя затененные места. Я оглянулся на падающий снег, подсвечиваемый сиянием света зодчих. Белый сон беззвучно кружил по пещере. Я подумал о призраках, которых мы встретили. Духи тех, кто не в состоянии сделать последний верный выбор и достойно умереть, или кто-то еще старше. Сознание давно умерших зодчих, захваченное их машинами и отраженное в игре кукол и теней. Ранее мне приходилось встречать призраков обоих видов, и я решил, что эти призраки были настоящими. Но теперь мои сомнения росли. «Лучше нам остаться здесь», — сказал я, поворачиваясь и отходя от проема. Как только я сделал это, меня настигла волна теплого воздуха, густой аромат жареного мяса. Я повернулся лицом к коридору, ведущему глубоко внутри горы. Это ловушка. И не самая хитрая. На севере мы всегда получаем, что хотим. Поднял топор Хакон, глотая набежавшую в рот слюну. Мой желудок заурчал. Пожав плечами, я последовал за своим спутником. И мы на юге тоже. Вдоль всего коридора на потолке впереди нас загорались белые стеклянные диски. Возможно, действующим оставался только один из семи, но они обеспечивали лучшее освещение, чем любой факел или фонарь. Через 50 ярдов путь нам преградила тяжелая стальная дверь, но лишь отчасти. Дверное полотно, тяжелее боевого коня в доспехах, все скрученное ударами невообразимой силы, стояло просто прислоненным к проему, оставляя достаточно пространства, чтобы мимо него можно было протиснуться. Через проем, сразу за дверью, я увидел блестящее многоногое насекомое, серебрившееся в свете древних светильников, с иглой вместо рта и телом в виде сосуда, наполненного красным ядом. «Вижу иглу», — сказал я, не поворачиваясь. «Обойти ее будет трудно». Я не спускал с твари глаз, опасаясь, что она может резко прыгнуть и ужалить меня через сапог. «Но если врезать по ней мечом, думаю, проблема исчезнет». «Этот прием работает безотказно». «Хм», — сказал Хакон. «Я надеялся услышать больше энтузиазма, но лишь пожал плечами». «Держи дверь. Я пролезу и стукну его». «Ух». И вслед за этим раздался грохот падающего на пол топара. Обернувшись, я увидел вытянувшегося на полу Хакона. Пять металлических насекомых сидели на его спине, воткнув глубоко вплоть свои иглы. «Вот!» Что-то маленькое и острое вонзилось мне в незащищенную часть спины. «Чёрт!» Я развернулся, пытаясь сбросить эту штуковину, но она вцепилась в меня десятком когтистых лап. По спине разлилось тепло. «Сволочь!» Я шарахнулся назад, пытаясь раздробить существо об дверь. Но из маленьких люков в стене рядом с дверью выскочили другие такие же. Те, что были на Хаконе, высвободили свои иглы и метнулись ко мне. Нескольких я разрубил мечом, отсекая лапы и разбивая тела, но сам стал сидеть на пол с иглами в пояснице, бедре и ноге. И прежде чем я успел разделаться с ними всеми, мои силы утекли, как вода из разбитой тыквы. «Я помню тебя, маленький ублюдок!» Зарычал я на иглу жука, который спускался из невидимого теперь люка. Моя надежда, что он, возможно, не сумеет взобраться на стол, улетучилась, когда я увидел скорость, с какой он спускался по гладкой стене. Первый из шести ремней отцепился, и я принялся за следующий. Когда насекомое скрылось под столом, до меня донеслось сухое клацание его металлических ножек. Почему-то я был уверен, что под моей спиной есть отверстие, через которое он может меня ужалить. Я продолжал работать. Пальцы скользили по следующей пряжке. Если тварью управляет какой-то интеллект, она будет держаться подальше от зоны досягаемости моих ног. Клацание коготков остальную ножку сообщило мне, что тварь забирается на дальний край стола. Должно быть ее коготки снабжены магнитиками. Ни одно существо размером с кролика не смогло бы взобраться по металлической поверхности другим способом. Я освободился от второго ремня и принялся за третий, пауза, осмотрелся. Две серебристые ноги зацепились за дальний край стола. Откинувшись назад, я потянулся к стойке с наполненными жидкостью колбами. Их трубки свободно свисали, и содержимое вытекало на пол. Игла перелез через край, от чего у меня по телу побежали мурашки. Он повернул голову к моей стянутой ремнями ноге, направляя иголку. На ее кончике поблескивала капля прозрачной жидкости. Тут я с ревом схватил стойку, поднимая ее над головой настолько, насколько позволяли ремни, и с грохотом опустил на стеклянное тело игла жука. Повсюду разлетелись осколки. Дергающееся тельце соскользнуло со стола и с хрупким треском упало на пол. С лихорадочным возбуждением я расстегивал пряжки оставшихся ремней, осматривая стены и опасаясь прибытия других игложуков. Минутой позже я уже опустил босые ступни на холодный пол и обнаружил, что ноги отказываются удерживать вес моего тела, даже такого тощего. Из запястья, через которое трубки пичкали меня своей гадостью, продолжала течь кровь. Кожа свисала лоскутами и блестело живое мясо. На столе обнаружилось несколько чистых и мягких подкладок, которые, видимо, предохраняли мою спину от пролежней. По всей длине стола тянулся, спускаясь вниз, жолоб. Должно быть, они смывали мои нечистоты, когда я лежал без сознания. Меня наполнила ненависть. Кто бы ни сотворил это со мной, я его искалечу, а затем прикончу. Дверь позади меня была серебристо-стальной, как и сам стол. Я огляделся в поисках оружия, но в комнате ничего не было, кроме изъеденных ржавчиной и корпусов древних механизмов. Схватив стойку для снадобий как копье, я двинулся на дверь. Снаружи могло быть множество врагов. Не жуки же подняли меня на стол и пристегнули к нему. Положив руку на дверь, я на мгновение остановился, пытаясь привести в порядок мысли. Неужели Катрин действительно была здесь? Неужели это она разбудила меня? А ее поцелуй казался совсем маловероятным. Принцесса ненавидела меня. И не без оснований. Тут нож в сердце оказался бы более реалистичным приветствием. Тем не менее, что-то ведь разбудило меня от, должно быть, месяцев или даже лет спячки. А Катрин когда-то водила компанию с ведьмой Грез. Так почему бы это не быть ей? Возможно, она решила, что позволить мне проспать здесь, в недосягаемости для ночных кошмаров всю жизнь, было бы для меня слишком хорошим концом. Вспомнив, что за мной наблюдают, я оставил дверь и встал на пятачок перед подсматривающим за мной глазом, который висел высоко в углу и мигал маленьким красным огоньком. «Я иду к тебе, и ты не скроешься от меня даже на том свете». Взмахнув стойкой в вытянутой руке, я сбил коробку. Она ударилась о стену, затем о пол, линза выскочила, покатившись по полу, и я раздавил ее металлической ножкой стойки. Превосходный монолог, по крайней мере для человека без одежды, без оружия и без плана. Но он распалил во мне огонь. Кроме того, никогда не помешает посеять семена тревоги в умах ваших врагов. Разрушение механизмов, созданных зодчими, безусловно, ужасная утрата знаний и возможностей, которые находятся за пределами нашего воображения. Однако, когда проделываешь это, острые ощущения тебе гарантированы. Дверь передо мной открылась. «Запирающий механизм разъела, металл разложился до необычного белого порошка. Это хорошо, поскольку я находился не в том состоянии, чтобы ее вышибить. Самым удивительным в изделиях зодчих всегда было не то, как они ломались, а то, каким образом многие из них до сих пор функционировали. Я ожидал, что по истечении 11 долгих веков со дня тысячи солнц они все превратятся в пыль. По крайней мере, ничего из того, что было создано в первые три столетия после этого события, до сегодня дня не дожило». Коридор был покрыт толстым слоем пыли. По углам валялись развалившиеся корпуса игложуков. Ведущие вправо и влево лестницы заблокированы обломками рухнувшего потолка. Я двинулся дальше, к месту, где открывался проход в обе стороны. Слева от меня высилась куполообразная стальная машина, которая спускала мягкое свечение, льющееся через небольшие портики. Десятки игложуков и других подобных устройств, но с режущими дисками вместо игл или наоборот с нитями для шнуровки, валялись по всему полу разбитые в дребезги. Те из них, что были менее всего повреждены, тесно прижались к куполу, словно ища у него поддержки. Когда я заглянул, некоторые дернулись в мою сторону, но ни один не преодолел и половины пути, прежде чем свет в их глазах угасал, и они переставали двигаться. Комната справа излучала холод. В ней находилось несколько больших сундуков – белых, прямоугольных, без орнаментов и замков. Когда я в нее вошел, тело покрылось гусиной кожей наверное, просто от холода. Тяжело быть голым в месте, которое стремится причинить тебе зло. Слой какой-нибудь материи не очень бы меня защитил, но я бы чувствовал себя гораздо увереннее. У Ликурга я читал, что когда римляне пришли к утонувшим островам, на них напали британцы, на которых из одежды была только синяя краска на голое тело. Британцы вымерли и уступили свои земли. Но я уважаю их отвагу, если не тактику». Стальной цилиндр длиной в половину моей руки и чуть потолще нее стоял между сундуками. От его верха до низа протянулся длинный ремень из темного тканого пластика. Подняв цилиндр, я ощутил, что он тяжелее, чем я представлял. На нем была выштампована надпись с неизвестными мне значками. Я повесил цилиндр через плечо. Грабитель определяет ценность похищенного, только покинув место преступления. С помощью металлической стойки я поднял крышку одного из сундуков. С тихим вздохом из него вырвался морозный туман. Сундук был наполнен льдом и завернутыми в прозрачный пластик внутренними органами. Сердца, печени, глазные яблоки в желе и прочая трибуха, название которой лежит за пределами моего лексикона. Второй сундук хранил стеклянные флаконы, стянутые сверху и снизу металлическими кольцами. На них был выштампован символ эпидемии. Три пересекающихся полумесяца. Это я знал по оружейному подвалу, который однажды поджег под горой Хонас. Я сунул туда руку и взял наугад три флакона. Их холод впился в мою плоть. Чтобы положить их на пол, пришлось отрывать вместе с кожей. Затем с помощью пластиковых трубок я привязал каждый флакон к ножке подставки. Я не знал, какая в них заключена болезнь и по-прежнему ли она смертельна, но когда единственное твое оружие – неуклюжая металлическая палка с тупыми крючками, ты используешь все, что сможешь найти. Повернувшись, чтобы уйти, я обнаружил в дверях привидение – «Мисс Добрые Глаза и Сострадание» мерцала сейчас, как призрачный зодчий, которого я видел почти год назад. Она была в длинном белом одеянии, почти как халат, но без складок италии «Ты должен положить их обратно, Йорк». Она указала на флаконы, привязанные к ножке стойки. «Откуда ты знаешь мое имя?» Я подошел к ней. «Я знаю многое о тебе». Я прошел сквозь нее в коридор. «Чаще всего переговоры – это просто оттягивание времени» а я уже достаточно долго ждал на том столе. «Бей, Йорк. Я знаю, что вписано в твою кровь. Я могла бы создать тебя заново, всего, до мельчайших чешуек твоей кожи». «Очень интересно», — отозвался я. «Где Хакон?» Я подошел к большой двери в конце коридора. Заперто. «Тебе стоит прислушаться, Йорк. Трудно поддерживать эту проекцию так далеко от... Твое имя, призрак. Калла Люфарш. Я...» «Открой эту дверь, Калла». «Ты должен понять, Йорк. Механизмы имеют ограниченный срок службы. Мне нужны биологические единицы, чтобы продолжать мою работу. Даже чтобы поддерживать меня. Проекция имеет агро...» игра... «Немедленно», — сказал я и ударил флаконами о металл. «Не надо». Она протянула руку, будто это могло остановить меня. «Самое первое, что она мне сказала, чтобы я положил их обратно. Это главное, на что стоило обратить внимание». Она сказала это так, словно они были не слишком важны, но она сказала это в первую очередь. «Или что?» Я снова брякнул концом стойки об дверь, и флаконы дружно звякнули. «Если этот объект будет заражен штаммом вируса альфа-класса, он подлежит очистке. Я не могу не отменить этот протокол, не допустить, чтобы это произошло». В ее прекрасном образе мелькнуло беспокойство. «Призраки зодчих были сотканы из истории человеческих жизней». Каждая деталь спроецирована из миллиарда секунд наблюдений. Этот же, как я чувствовал, продвинулся гораздо дальше от их шаблонов. Но ведь не так далеко, чтобы научиться испытывать страх. «Очистки?» огнем. Лицо Каллы коротко мигнуло выражением ужаса, и мгновение спустя уже возвратилось к своей обычной безмятежности. Мне стало интересно, в какой момент это выражение было выхвачено из реальности, и что заставило его появиться на лице настоящей Каллы, которая была из плоти и крови, как и я но за долгие столетия превратилась в прах. И далеко ли эта находящаяся передо мной сущность отошла от своего реального прототипа, или настоящая Калла была такой же безумной? Таким сильным, что оставит эти залы пустыми и дымными. «Лучше открой эту чёртову дверь!» И я крепко врезал стойкой. «Осторожно!» Рука взлетела к рту. «Хорошо, она открыта».